Известная телеведущая, моя знакомая, рассказала однажды, что в детстве во двор приезжала одна девочка. Она старше была. И эта девочка, звенящим от еле сдерживаемой злости голосом, презрительно спрашивала, «Ну как, мол, поживаешь, папочкина дочка? Как здоровье, всеобщая любимица?» Ничего угрожающего словами она не произносила. Интонации, взгляд, ощущение ненависти. И у чувствительного ребенка шел озноб по коже. Но маленькая девочка скрывала свое состояние и старалась отвечать вежливо с улыбкой. Мол, все хорошо, спасибо за внимание. И с тех пор при таких контактах она ощущает такой же озноб. Физически чувствует, как по коже бежит холод. Хотя ничего явно плохого такой человек может не говорить. Но интонация, взгляд, ядовитая струя ненависти и зависти. Та большая девочка завидовала маленькой. Она хуже жила, и ее никто не любил. Но и она не любила никого. Зависть лишает этой способности. Мы кожей чувствуем злого, завистливого человека. Это правда. Когда он подходит к нам в жизни или в сети, когда выплескивает свой яд или вот-вот выплеснет, по коже бежит холод, вырабатываются разные гормоны – адреналин, кортизол, и мы ощетиниваемся, можно так сказать, готовимся отразить нападение. Это правда. Мы чувствуем злых людей физически – Одни сильнее чувствуют, другие слабее, и это ощущение нас не обманывает никогда. Причем и по телефону, и в сети за тысячи километров мы ощущаем зло и токсичность. А иногда и без контакта, даже виртуального, на расстоянии. Вилли Шреттер в книге «Целительное воздействие» описывает случай, когда девушка чувствовала, как ненавидящая ее особа входила в здание и чувствовала, когда та покидала помещение. Хотя не могла знать о визите, просто чувствовала физически, ей плохо становилось. Поэтому мы можем чувствовать ненависть и зависть на расстоянии. Есть неизвестные пока науки способности мозга. Мысленную связь уже описали, доказать ее трудно. Но еще труднее отрицать свидетельство людей или связь близнецов, например. И если в присутствии человека или при мысли о нем мы ощущаем физический холод, дрожь, озноб, значит, наш организм подает сигнал. Даже если с виду все нормально... Это приехала во двор большая злая девочка или мальчик. И лучше уйти домой, где вас любят, или отодвинуться подальше и приготовиться к защите, оставаясь спокойным и вежливым.